Разгрузка коробок с едой для скота. Раз в месяц на кухню привозили продукты. Огромные коробки и мешки с овощами, фруктами, замороженным мясом, хлебом и молоком подвозили на небольшом вилочном погрузчике, на котором устанавливали деревянную палету для продовольствия. На разгрузку бросали работниц кухни, многие из которых были пожилыми женщинами, но ни возраст, ни состояние здоровья в учет не принимались, потому как и нездоровым же мужикам-надзирателям это делать. Не барская-то, э как говорится, работа. Мы уже заканчивали мытье бесконечных подносов, когда в дверях посудомоечной комнаты возник надзиратель. Самый мерзкий из надзирателей, мистер Шепард. Мы называли его «Домашняя картофелина». Молодой парень, на вид не больше 35 лет, он уже успел так располнять, что и вправду напоминал перезрелый, бесформенный картофельный клубень с пухлым носом, на котором еле помещались маленькие прямоугольные очки, отчего его крошечные поросячьи глазки становились еще меньше. «Пора работать, девочки!» — издевательски протянул он. Мы, потные, мокрые от душной жары посудомоечной комнаты, только что закончившие мытье около 500 пластиковых подносов, вилов, ложек и тазов, с ненавистью смотрели на домашнюю картофелину. Эти взгляды были нашим единственным оружием для сопротивления надзирателю, правда, совершенно бессильным против приказа мистера Шепарда. Остальные женщины, и я вслед за ними, потянулись к выходу, прошли через зал столовой на кухню с чанами для еды, к заднему выходу, где уже стояли две огромные палеты для разгрузки. На работу бросили всех сотрудниц кухни, включая маленьких пожилых женщин-мексиканок, одна из которых уже тащила на спине большой мешок с с вилками капусты. Смотреть на это жалкое зрелище у меня не было сил. «Давайте я помогу. Вам нельзя это поднимать». Я протянула руки к женщине. Она непонимающим и з м у ч е н н ы м взглядом посмотрела на меня и прошептала. «Нет-нет, я привыкла. Все в порядке, я сама». «Вы же завтра не встанете». Возмутилась я. А мне это в радость. Я о н гантели поднимаю. И вообще, я когда-то п о у л и ф т и н г о м занималась. Этот мешок мне отобрать все же удалось, но, несмотря на победу в сражении, битва была проиграна. Как же мне действительно повезло с приобретенными когда-то навыками подъема тяжести в спортивном зале. Женщины быстро сообразили, что часть продуктов должна остаться у палет, и стали перекидывать с них мешки и коробки на бетонные ступени лестницы, откуда их забирали другие заключенные. Так мы создали идеально работающий человеческий конвейер из измученных женщин в сорокоградусную тропическую жару, за которым внимательно следили двое рослых мужиков-надзирателей. Когда на самом дне палеты оставалась последняя пара коробок, я немного замешкалась, вытирая катившийся градом по лицу пот. В этот момент мистер Шепард, желая ускорить процесс, под палящим солнцем ему стоять уже надоело и хотелось вернуться в прохладный офис, носком т е р е д н о г о ботинка пнул коробку с замороженными котлетами снабдив это движение комментарием в мой адрес. «И вот это еще Бутина! Не забудь!» — ухмылялся он. Еду на разгрузку привозили где-то раз в месяц, так что в черный четверг, мы уже знали, нам предстоит поработать. За эту работу нам иногда давали еду или фрукт. Хотя, если честно, мы лучше предпочли бы вежливые отношения и сказанное спасибо. Разгрузка коробок не прошла для меня даром. Перетаскивая коробы с пакетами молока с жары в холодильнике, я как-то неаккуратно повернулась, и почувствовала резкую боль в ноге. С тех самых пор она регулярно ноет, когда на улице становится холодно.